Глава 41. То, чего не можешь изменить. Дверь поддалась от удара и содрогнулась, открываясь на скрежещущих петлях. Солнышко не смогла сдержать жалкого хныканье, когда Алекс перекинула ее руку через плечо и наполовину приподняла. Они вместе перевалились через мокрый порог, словно смертельно раненый четвероногий зверь, театрально ползущий в нору, чтобы сдохнуть. «Я же говорила!» пробормотала Алекс, заглядываясь по сторонам. «Никого здесь нет». «Удивительно», – прошипело солнышко. «Когда здесь так мило». Ветхий амбар или бойня или конюшня, судя по запаху, давно заброшенная. Задняя стена была каменной, рушащийся каркас какого-то старого здания, остальное было кое-как сколочено из покоробленных досок. Нити древней паутины трепетали на холодном сквозняке. Дождь хлистал сквозь дыры в крыше. «Я бывала и в худших местах». Алекс, покачиваясь, направилась в самый сухой угол и начала опускать солнышко на грязную солому. «Осторожно!» – проворчало солнышко через стиснутые зубы. «Я осторожно!» – прорычала Алекс, дрожа от усилий. «Осторожно!» – проворчало солнышко. «Я осторожно!» – прорычала Алекс, затем потеряла равновесие, и они рухнули вместе. Солнышко немного полежало на колючей соломе в затхлой темноте, пытаясь дышать неглубоко, сморщив нос в ожидании боли, но через мгновение ей стало лучше. Алекс оставалась над ней на четвереньках. От нее пахло потом, страхом и дымом горящего города, название которого они до сих пор не знали и, скорее всего, никогда не узнают. «Мы не должны оставаться», — прошептала солнышко. «Слишком долго». Она никогда не употребляла много слов, но сейчас каждая из них давалась с тяжелым трудом. «Они догадаются, мы ушли по реке». Алекс поднялась на колени. «Если только их всех не убили в том городе. Правда, думаешь, что нам так повезет? По прошлому опыту нет. Как твои ребра?» «В порядке», – прошептала солнышко. «Особенно, если не дышать. Может, мне стоит взглянуть? «Зачем? У тебя исцеляющий взгляд?» Алекс захлопал ресницами. «Может, немного». Солнышко медленно подняло рубашку. Она привыкла быть второстепенной цирковой диковинкой, но все равно было странно, когда Алекс подобралась ближе. Коснулась ее ребер, очень нежно, сочувственно морщась, всего лишь кончиком пальца, так легко и щекотно, что солнышко вздрогнуло. Люди нечасто ее трогали» и уж точно всегда это было не нежно. «Ну?» Пробормотала она. «Ну, хорошо. Хорошо, что это не мои ребра. Может, надо, я не знаю, перевязать их? Как это поможет? Больше я ничего не могу сделать. Ничего не делать — это самое простое занятие». Солнышко откинулось на солому, опустило рубашку и замерло. «Ты иди». Оставь меня здесь. Со мной всё будет в порядке». Алекс фыркнула. «Иди нахер. У нас нет ни еды, ни воды. На нас охотятся, а ты не из тех, кто ноет без повода. Поэтому если ты говоришь «ох», я думаю, ты именно это и имеешь в виду». «Значит, со мной всё будет не в порядке. Оставь меня здесь в любом случае. Тебе нужно добраться до Трои». «Срала я на Трою. Я там даже никогда не была». «Я слышала там, мило. Тебе стоит посмотреть. Очень смешно. Сколько раз ты меня спасала?» Солнышко не смогла сдержать тихий стон, когда пошевелилась. «Пару раз. Много раз. И ты даже не делаешь из этого большого события, а это даже хуже, чем если бы делала. Трагическое достоинство выходит у меня натурально. Может, и мне попробовать? Взять с тебя пример? Как ты планируешь выбираться?» Алекс встала, потирая челюсть, и ничего не сказала. Солнышко почти надеялось услышать хоть какой-то план, но узнать о его отсутствии было неудивительно. «Я так и думала. Тебе надо идти. Ферма, мимо которой мы проезжали», — сказала Алекс. «У них была конюшня. Может, там и лошадь была. Тебе нельзя возвращаться. Тебя могут поймать. Тебе нужен был план? Вот мой план. Мне не нужен был дерьмовый план». Ты не можешь украсть лошадь. Ты тощая, но я все равно не смогу унести тебя далеко. С разгневанным фермером позади не будет лучше. Сомневаюсь, что наличие фермера, помимо двух дюжин наемных убийц и оборотня, многое изменит. Я не могу позволить тебе это сделать. Как ты меня остановишь? Я придумаю. Солнышко оскалилось, пытаясь встать. Что-нибудь. Алекс положила руку ей на плечо. «Нет необходимости». Не то чтобы оттолкнула, а просто не дала ей встать. «Ты можешь мне доверять?» Солнышко пристально посмотрело на нее. «Я доверяю тебе», — сказала она. Затем Алекс наклонилась и поцеловала ее. Солнышко уставилось на нее, лицо покалывали тысячи иголочек. «О», — сказала солнышко слегка хрипло, — Алекс отпрянула. Она встала и сосредоточилась на отряхивании соломы с колен. Похоже, самым важным сейчас были чистые колени. «Ты оставайся здесь», — сказала она, поворачиваясь к двери. «Я не задержусь надолго. Я и не могу двигаться». Солнышко задумалось, стоит ли извиваться, пытаясь занять более удобное положение, в котором тоже будет больно, и решила не делать этого. Она не паниковала. Паника никогда не помогала. Она действительно доверяла Алекс, по крайней мере верила, что та попытается помочь. Удастся ли ей это – другой вопрос. Солнышко снился, поцелуя в глубоком-глубоком лесу. В теле ощущалось приятное покалывание. Пели птицы, звучал смех. Листья трепетали желтым дождем, укладываясь на ложе из мха, такого мягкого, И лучи изумрудного света сквозь высокие ветви. Лесная почва так далеко внизу, что можно ощутить себя королевой подводного царства. Затем она подумала про себя, находясь на грани пробуждения. «Лес? Какая пошлая вещь для сновидения эльфа! Какое ужасное клише!» Затем вторглись удары и скрежет, как звуки всадников. Вздрогнув, она села и почувствовала ужасную вспышку боли, как будто ее снова пнули, и она со стоном откинулась назад. Лучи грязно-серого цвета проникали через щели между досками, оставляя полосы на соломе, и в пятне дневного света место выглядело еще грязнее. Утро. Итак, Алексу скользнула ночью и бросила ее. Солнышко сказала ей так сделать, но отчасти надеялась, вдруг она передумает. «Ужасно глупо, конечно. Когда кто-то говорит тебе, что он лжец, лучше ему верить». Дверь качнулась. Солнышко попыталось задержать дыхание, но боль в боку была такой сильной, и она просто свернулась калачиком, схватившись за ребра, как будто ей нужно было держать себя вместе или ее разнесет на части, и не было другого выбора, кроме как лежать и принимать судьбу. «Не в первый раз, как не прискорбно». «Заходи уже, ублюдок ты огромный! Внутрь!» — раздался голос Алекс. И солнышко увидело, как на склад входит черно-белый лохматый конь, которого Алекс дергает за уздечку. Значит, ее все-таки не бросили, и она почувствовала головокружительную волну облегчения и удивления. Приятное смешение. «Ты достала коня?» — сказала она. Алекс огляделась, все еще дергая сопротивляющиеся животные. Ты кажешься удивленной. Немного. Я же говорила тебе, что была воровкой, да? Я думала, ты изменилась. Изменилась. Алекс, наконец, провела лошадь и гордо посмотрела на нее. Теперь я конокрад. И она похлопала его по шее, а конь опустил голову и заржал. Он будет намного счастливее с нами. С чего бы ему быть счастливее с нами? Спросила солнышко. Мы ходячая херова катастрофа. «Вот именно. Он нам нужен. С этим фермером он может только тянуть плуг. С нами может стать героем». И она обмотала уздечку вокруг жерди и подошла к солнышку. «Вот такую историю я себе и рассказываю». «Полагаю, я слышала вранье и похуже». Пробормотала солнышко, но ее слова превратились в хриплое ворчание, когда она попыталась сесть. Алекс схватила ее подмышки, почти обняла, Подняла так, чтобы солнышко могла опереться на гнилые доски стены. «Можешь встать?» «Без проблем». Солнышко попыталось отдышаться, не вдыхая слишком глубоко или слишком часто. «Если сможешь меня поддержать». Алекс посмотрела ей в глаза, не улыбаясь, не хмурясь. «Столько, сколько нужно», — сказала она и начала помогать солнышко залезть на коня. «Ну разве это не мило?» В дверях стояли двое мужчин. Один был огромным ублюдком, другой поменьше, но все равно, вероятно, в два раза тяжелее солнышка, полностью лысый. На бровях волосы тоже отсутствовали. «Что же за херня?» — сказала Алекс. Солнышко чувствовало себя более уставшей, чем когда-либо, и задавалось вопросом, не следует ли ей снова лечь. Она изо всех сил старалась быть милой, но мир при каждом удобном случае пытался выбить из нее дерьмо. «А вон то вообще человек?» — спросил лысый, уставившись на нее. «Это эльф!» — сказал высокий ублюдок. «Кузина получается», — сказала женщина со сломанным носом, войдя в амбар после двух других и указав толстым пальцем на Алекс. «Савве понравится». «Итак, их превосходили три к двум по численности, примерно пять к одному по весу и примерно тридцать к одному по вооружению» поскольку эти новички выглядели так, будто собрались на войну с Бургундией. Солнышко отступило назад, схватившись за ребра, и Алекс тоже отступила назад, встав между солнышкой и тремя убийцами, которые медленно продвигались вперед, словно это был танец без музыки и с плохим окончанием. — Конец истории о волшебном носе, да? — сказал здоровяк. — Не могу дождаться, пока увижу лицо датчанина, когда мы скажем ему, что нашли ее первыми. — Сам ему скажешь ответила женщина. «Проклятый датчанин заставляет меня нервничать». «Кого ты ненавидишь больше всего?» – размышлял лысый, все еще медленно продвигаясь вперед. «Датчанина, близнецов или людолова». «Я что, не могу ненавидеть их всех одинаково?» сказала женщина. «Не то, чтобы вам не было мало ненависти». Солнышко попыталось сделать вдох и задержать его, но укол боли почти заставил ее потерять сознание, и ей пришлось выдохнуть в мучительном хрипе. Годами она отчаянно мечтала, чтобы кто-то ее увидел. Теперь она так хотела исчезнуть, но не могла. Алекс опустила правую руку рядом с солнышко за ее спиной, подтянула грязный подол малиновой куртки и вытащила кинжал из-за пояса. «Осторожнее!» — сказала женщина. «Кажется, у нее есть клинок». «Ну и что?» — сказал лысый. «У меня их куча». И он вытащил один из своих, вдвое длиннее Алекс, стертый до неумолимого тонкого полумесяца за годы заточки. Сава не хотел, чтобы она вся была изрезана», — сказал здоровяк. «А как насчет «немного изрезана»?» «Это он, вероятно, переживет». Солнышко сделало еще один шаг и уперлось плечами в стену. Мало места». И теперь кто-то еще проскользнул в дверь. Их шансы стали еще хуже, исключая... Лучик света скользнул по лицу новоприбывшего, показал спутанные черные волосы, затем кусочек бледной щеки, затем вытатуированную надпись. У солнышка получилось сдержать ухмылку. Оборотни — настоящее проклятие, пока не становятся спасением. «Лучше бросить ножик, а!» Здоровяк упер руки в бока, блаженно не подозревая о том, что подкрадывается к нему сзади. «Честно говоря, у меня заканчивается терпение. Вы двое устроили нам веселый танец!» «Это дерьмо в городе было болезненным», — сказал Лысый, не представляя, насколько болезненным все станет. «Чертов датчанин долбоволкнулся. Я чуть не стал стрелопроткнутым. Чья это была идея?» Солнышко указало на Алекс ее идея». Все, что сейчас имело значение, удержать внимание этих двух идиотов еще немного. Руки Вигги мелькнули вокруг женщины сзади. Одна на груди, зажимая руки, другая на плечах. Татуированные пальцы вцепились в горло. Рот женщины раскрылся, будто она кричала, но не раздалось ни звука. Она извивалась и извивалась, но ее держали крепко, как осу в меду. Сапоги оторвались от земли, она молча пиналась. «Зато я отравила рагу», — сказала солнышко. «Я три дня водой срал!» Здоровяк вытащил из-за пояса зазубренный топорик. «Может, Савве захочется порубить тебя на куски?» «Подождите!» Алекс махнула открытой ладонью в сторону двух мужчин, убедившись, что они не отрывают от нее глаз, пока Вигга сжимала женщину сильнее и сильнее. Кровь струйками текла по ее предплечью и капала с локтя. «Мы можем заплатить!» Лысый усмехнулся. Чем? Драгоценностями! У Алекс была такая манера произносить это слово, растягивая «э, -э, э, как священник мог бы произносить имя святого, отвечающего на все молитвы. Я их зарыла! Сомнения и жадность боролись на этих двух уродливых лицах, в то время как прямо за ними глаза женщины закатывались, а пинки прекращались. Не говори им о драгоценностях! Прошипело солнышко, поскольку люди всегда хотят знать, когда им заявили, что они чего-то знать не должны. «Кажется, временно победила жадность», – здоровяк облизнул губы. «У тебя есть драгоценности?» «Я принцесса, не так ли?» – сказала Алекс, поднимая подбородок очень по принцессии, когда Вигга опустила тело женщины на солому, очень осторожно, как мать только заснувшего ребенка в кроватку. «У меня их куча». «Где?» — спросил Лысый, когда Вигга вытащила кинжал из-за пояса мёртвой женщины и начала красться вперёд. «Близко». Алекс начала ухмыляться. «Очень близко». «Где?» — спросил Высокий. Глаза его блестели от жадности. Алекс наклонилась к нему, словно все они были посвящены в один и тот же прекрасный маленький секрет. «В твоей раздолбанной жопе». И тут Вигга вонзила кинжал сверху в голову лысого, пробив его череп с влажным хрустом, выбив один глаз и забрызгав кровью всю щеку Высокого. Он разворачивался, пока труп бессильно падал у его ног. Вигга с любопытством приподняла брови, словно задала вопрос и хотела получить ответ. Краска отхлынула от его лица. «Еще волкодатчанин!» Вигга показала острые зубы. «Я шведка!» Мужчина взмахнул топором. Со звуком «шлеп» Вигга схватила его запястье, вонзила основание ладони в его предплечье и сломала его пополам, словно сделав ему второй локоть. Топор выпал из вялых пальцев мужчины. Он издал рев боли и ярости, вытаскивая изогнутый кинжал здоровой рукой. С еще одним «шлеп» Вигга схватила и эту руку и сломала ее еще сильнее – Осколок кости прорвался сквозь волосатую кожу, брызнула кровь. Он с воем упал на колени, но шлязгнул рядом с его топором. Вигга наклонилась над ним. «Ты собираешься пнуть меня сейчас? Пни меня, я тебе нахер разрешаю!» Она повернулась и закричала. «Мы закончили!» Мужчина ворвался в дверь, размахивая большой веткой, на которой все еще было несколько листьев. Солнышко потребовалось мгновение, чтобы узнать его безрясы, жилистый, дикий и небритый. «Ты живой!» — сказала Алекс, начиная улыбаться. Брат Диас уставился на два трупа. «Кажется, Всевышний еще желает использовать нас. Часто силы уходят, когда опасность минует». Солнышко почувствовало, как ее колени задрожали, веки затрепетали, и через мгновение она уже лежала на коленях, а кто-то гладил ее по лицу и говорил... «Ты в порядке?» Вигга схватила последнего убийцу за горло и яростно встряхнула. «Ты что, ее ранил?» Он застонал и запищал, безнадежно болтая сломанными руками. «Я разорву тебя на твое от жопы до башки!» «Лошадь легнула меня», — пробормотало солнышко. Ее голова стала легкой. «Лошадь?» Вигга повернулась к коню, украденному Алекс. «Это тварь! «Нет-нет», — сказала Алекс. «Другая лошадь. Пусть надеется, что я до нее не доберусь». «Спокойно, Вигга», — говорил брат Диас. «Спокойно». «Я могу быть полезен», — пропищал здоровяк, который, по мнению солнышка, усвоил важный урок. «Каким бы ужасным ты ни был, всегда найдется кто-то еще хуже, и чем больше ты отбиваешься, тем быстрее тебе сломают обе руки». «Я могу рассказать, что задумал Савва». «Герцог Савва?» – спросил брат Диас. «Второй сын императрицы Евдоксии. Он здесь?» «Преследовал нас всю дорогу через Балканы», – пробормотало солнышко через стиснутые зубы и откидываясь на локоть. «Он уже идет!» – захныкал большой человек. «Со своими колдуньями и своим волкодатчанином!» «Вигга, пожалуйста!» Монах изо всех сил пытался оторвать Виггу от Высокого Человека, но преуспел только в том, что и его потащили тоже. «Я могу помочь!» – захныкал Человек. «Я могу передать Савве сообщение!» «Он прав!» – сказал брат Диас, наконец вырывая из кулаки Вигги теперь уже полностью разорванную куртку Высокого. «Я приказываю тебе бросить его!» «Он прав!» – проворчала Вигга. «Я так и сделаю!» Алекс надуло щеки, опираясь на колени. Брат Диас выдохнул и медленно отпустил Виггу, а человек со сломанными руками изо всех сил старался ухмыльнуться, что было весьма впечатляюще, учитывая боль, которую он, должно быть, испытывал. Затем Вигга сильно ударила его. Нос полностью вошел внутрь головы. Она швырнула здоровяка о стену, так что он отскочил, покатился по грязной соломе, выплюнул кровавый сгусток и замер. Вигга фыркнула. «Это будет довольно убедительное сообщение!» Брат Диас уставился на труп. «Я же говорил тебе, не причинять ему вреда! Ты сказал мне бросить его!» «Я бросила!» Солнышко откинулось на солому и закрыло глаза. «Зачем беспокоиться о том, чего не можешь изменить? Правда?»